Глава 13. Арканис. Демон сгорел. Его визги были слышны, наверное, на несколько километров. Но он успел отразить заклинание в Вивиан. Сиреневое пламя ударило в нее, и она упала. Я не знал, дышит Вив или нет. Но я точно перестал дышать. Меня все еще прибивало сеткой к земле. Я, собрав все свои силы, обернулся в дракона и с ревом разорвал сети и начал напалмом сжигать все вокруг. Эйден тут же наколдовал щит, защищая себя и магов. С другой стороны тоже сделала Ирмина. А я взлетел и извергал пламя. Оно появлялось в груди и выходило наружу потоками. Говорят, когда в драконе рождается огонь, значит, он нашел ту точку ярости, за которой начинается животная сущность, уничтожающая все вокруг. Некоторые так и не могут нащупать ее годами. Но она затмевает разум, стирает человека внутри, заполняя все звериным естеством. Мои глаза покрылись красной пеленой, потом черной. И уже только одно было в голове — убивать. Жестоко, беспощадно, без барьеров и контроля. Я жег всех убегающих, не останавливался в бешенстве, пока не осталось никого, кроме людей под щитами. И кажется, их бы тоже поджарил, если бы в моей голове не зазвучал гномий свисток. Эйден. Он достал из горстки пепла, что осталось от Саймонда, артефакты направил против меня. Это было как холодная пощечина, которая привела в чувство. Только опустившись, я увидел, что сжег половину леса. А все маги почти лежали на земле от свиста в головах. Но по-другому меня нельзя было остановить. Тут же обратившись, я подбежал к Вивиан. Просто схватил свою жену, свою девочку, свое сердце и прижал к себе. Одной рукой пытался нащупать пульс. В голове был такой сумбур, что ничего не понимал. Вивиан не двигалась, не дышала, и постепенно ее губы синели. «Нет», — выдохнул я, — «нет, нет, нет». «Только не сейчас, Вивиан, очнись!» Мышепот больше походил на судорожные всхлипы. Я заправлял выбившиеся белые пряди за уши, гладил лицо, целовал губы. Мне еще столько надо было ей рассказать о своих чувствах, о том, какой я мудак, хотел признаться, что любил ее с самого начала, с того самого момента, как впервые увидел. Но она умирала. Угасала прямо на моих руках. И никакие слова не могли сейчас ее воскресить. Сколько бы я ни признавался, что бы не делал жизнь, медленно уходила из хрупкого тела. А с этим я переставал дышать, захлебывался в отчаянии, не мог пошевелиться, лишь крепче прижимал Вив к себе. «Что ты делаешь, дурень?» — отпихнул меня Эйдон. Он отобрал девушку и положил на землю. Прислонил ухо к ее груди, пощупал пульс на руке. К нам подскочил лекарь, что-то прошептал, и тело жены заволокло белым холодным туманом. «Я остановил время на процесс. Надо ее срочно в лекарский кабинет. С ней...» Я не мог договорить фразу, горло сковало так, что даже глотать невозможно. «С ней все будет хорошо», — взглянул он на меня. «Но надо спешить. Я донесу ее», — кивнул Тенебрис и выставил руку вперед, не желая ничего слушать. «Ты не в себе, Ильдарион. Тебе тоже нужна помощь. Ты до сих пор горишь». И только сейчас я опустил глаза вниз и увидел, как внутри грудной клетки разломы, а по ним идут лавовые дорожки. Что? Что это за черт? Я же только прижимал Вив к себе. Не навредил ли? Перевел взгляд на нее, но никаких ожогов не обнаружил. Пламя дракона уникально и редко можно увидеть, пробормотал лекарь, пока ты не присобращался. Ты не поранишь им тех, кто в твоем сердце, но врагов сожжешь до пепла. Эйден подхватил в лапы Вивиан и полетел. «Не смей обращаться сейчас!» — крикнул напоследок лекарь, взбираясь на Ирмину. «Или больше не выйдешь из драконьей сущности. Тебя вернули чудом. Они взлетели, а я просто рванул бегом вперед. На их было бы быстрее, но я сейчас не мог помочь Вивиан» а сделал бы только хуже. Бежал я сквозь горящий лес. Обитатели точно не скажут мне спасибо. Возможно, некоторые станут мстить за отобранный таким жестоким способом дом. Но если бы демон получил то, что хотел, никакого бы мира не осталось. Ни животного, ни человеческого. Уже через 15 минут я был в академии. Внутри по-прежнему все горело. В медицинский кабинет я почти ввалился. Весь в поту, едва справляясь с дыханием. Сердце то подскакивало вверх, то падало в бездну. Если они скажут, что Вивиан больше нет, я просто обращусь и улечу в лес. Стану еще одной легендой этого места. Я нетерпеливо дернул занавеску. Над женой склонилось несколько человек. Они водили руками вдоль ее тела. Сбоку стоял Тенебрис. Он тут же подошел и забрал у меня кулон с душой. «Забыл совсем про него?» «Долго ты сдаешь позиции?» Он похлопал по плечу, видя мой испытывающий взгляд. «Все хорошо. Заклинание отразилось, но у Вивиан не было души. И это ее спасло». «Точно. Как я мог забыть? Ведь и правда. Нелепое истечение обстоятельств, но...» Эйден подошел к девушке, и я напряженно вытянулся. Какое-то заклинание сорвалось с его уст, и тут же из кулона вылетел пар, Он ярко светился изнутри. Несколько мгновений он будто изучал тело хозяйки, а потом ворвался внутрь. Вивиан слегка изогнулась на вдохе и снова упала на постель. Но губы порозовели. Только сейчас мои мышцы расслабились, и я смог закрыть глаза, испытывая облегчение. Даже не так. До этой секунды казалось, будто меня придавливало валуном. И вот он откатился. Я распихал всех и сел возле Вив. Больше не слышал никого, поэтому меня пришлось осматривать рядом с ней. Максимум, что они смогли сделать — погасить лавовые дорожки, но разломы так и остались черными шрамами. — Тебе придется проходить энергетические практики с магистром Люминиусом, хмыкнул Тенебрис, зная, что я всегда считал факультет общей магии бесполезным. — Надо восстановить все твои потоки. Смеешься? Я серьезно, такое просто так не проходит. «Алюминюс еще преподает?» — поднял я бровь. «А то. И даже очень неплохих студентов выпускает. Если помиришься с женой, она может тебя лечить». Я сидел у изголовья ее кровати, держал за руку. Каждые несколько минут смотрел, дышит она или нет. И успокаивался, когда видел ровно вздымающуюся грудь. м, -м, -м еще. Душу мы вернули, а вот частичку сердца. Это сможет только она сама, если захочет. Так что тебе придется и сильно постараться. Теннибрис еще несколько минут ходил вокруг Вив, окуривал ее, и меня в том числе какими-то травами, говоря, что это полезно для нас двоих, а потом его увела Ирмина. Мы остались вдвоем. В тусклом свете магического фонаря я рассматривал лицо своей девочки, гладил волосы и все ждал, когда она очнется. Хотя лекари сказали, что это произойдет только утром, но я все равно надеялся. Ближе к рассвету полностью перебрался в постель к Вивиан и положил себе на грудь, чтобы слышать ее сердце, чувствовать тепло. Правда, я горел сильнее. Хрупкие пальчики легли прямо на черные разломы, будто успокаивая бушующее естество внутри. Так я и уснул. Последняя мысль была о том, что я все же успею сказать, как сильно я ее люблю. И это ощущение наполняло до краев, делая меня цельным, соединяя все разбитые кусочки моей беспокойной души.